Глава пятидесятая Выезжали на рассвете. Что сказать, ночь прошла в кои-то веки спокойно, что само по себе уже было подозрительно. Миху несколько нервировало слишком уж пристальное внимание вооруженных людей, а их, в свою очередь, явно нервировал Миха, и куда больше, чем маг которому, как Миха успел заметить, относились пусть и с опаской, но все одно как к своему. А он, Миха, был чужаком и не был магом, напрягает. Миха честно старался не отсвечивать, но получалось так себе. Мало того, что его вместе с бароном, баронской невестой, о чём было провозглашено тут же, и так хвором сунули в дом старосты, из которого предварительно выпроводили и старосту, и всех к нему причастных, так ещё и малец потребовал, чтобы к Михе относились с уважением. Ну да, куда уважительней. Вот и сверлят взглядами спину, скалятся, но рычать не смеют. Воспитанные мать их. И среди этих вот глубоко дружелюбных людей Маг уже кажется своим парнем. И собеседник он отличный. Вон, оборон, уши развесил, слушает. И так хвор слушает. И этот, старший над стражей, Арвис вроде. Только ица не слушает, А задумчивым видом в носу ковыряет. Но от чего то кажется, что это ковыряние Такая же игра, как незнание языка. Миха вздохнул и вновь вспомнил ту самую, несостоявшуюся, но в воображении его весьма уютную пещеру. Спал он в полглаза, прислушиваясь к мерному дыханию барона, к храпу Таквора и тихому посапыванию Арвиса, который из дома уходить не пожелал, а улегся на соломенном матрасе, кинутом возле порога. Во дворе стояла стража, и спокойствие ее присутствия не добавляло. Нет, новости Арвис принёс отменные, впору порадоваться. В замке тишь да благодать, заговорщик схвачен, барона ждут с нетерпением и чают заключить в тёплые материнские объятия. И всё-то видится прекрасным, до того прекрасным, что зубы сводит, и на душе кошки скребутся, активно так. Но не может такого быть, чтобы все-то заинтересованные люди взяли и обрадовались новому барону. Тому самому барону, которого ещё недавно старались сосвету сжить. И весьма интенсивно старались. Кто-то ведь нашёл этих головорезов, и денег не пожалел, и сил, и... Ради замка баронство непонятно, а значит, неспокойно. И что остаётся? Только вот ехать. Миха и поехал. Лошадёнку ему выделили, к вящему неудовольствию стражника, у которого эту самую конягу, и экспроприировали. Стражнику досталась местная, деревенская, мелкая и мохнатая. И вот, говоря по правде, Миха с ним бы поменялся. Но не можно, не солидно. Баронскому наставнику жеребец положен, или хотя бы мерен, но чтоб боевой. И когда этого самого Мерина, косящего мрачным лиловым глазом подвели, Миха как-то взял и вспомнил, что не обучен верхами ездить. не он, не дикарь. Как? А вот так. И главное, скотина эта, четырёхногая полноприводная, поняла, оскалилась и даже попыталась Миху цапнуть, за что и получила полбу. — Дикарь, — буркнул кто-то из стражи. — Как есть. Честно ответил Миха и все-таки взобрался в седло. Сел, поерзал, подобрал поводья, глянул хмуро. Он спокойный. Губы Арвиса растянулись в усмешке. «И за своими пойдет, так что просто постарайся не свалиться». Миха кивнул. «Постарается». Ица же, скользнув под лошадиным брюхом, вскарабкалась на спину и устроилась перед Михой похлопала конягу по голове, и тот лишь вздохнул, смиряясь с неизбежным. Миха вот тоже вздохнул. Так и поехали. Впереди стража с баронским штандартом, за ними Арвис, Такхвар, сам барон. Миха, спустя час проклявший все на свете, и маг, который в седле держится до отвращения спокойно, явно приходилось ему путешествовать подобным образом. Ну, а за магом остатки стражи. И ехали. И до самого вечера ехали. И пусть кто скажет, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Миха ему в морду плюнет. Идти он привык. А вот так, чтобы на конской спине, чтоб тряска, и когда задница по седлу шлёпает, то оно совсем как-то иначе воспринимается. Нерадостно. Коню, правда, было немногим легче. Поскольку оборачивался он часто, глядя на всадника с тоской, и мрачным желанием от этого всадника избавиться. — Карету мне, карету! — проворчал Миха, сползая на землю. Ноги не собирались вместе. Спина ныла, шея ныла, плечи ныли, и появилось неясное желание то ли сдохнуть, то ли прибить кого. Можно и то, и другое разом. — К сожалению, экипаж по этой дороге не пройдет, — заметил Арвис, поглядывая на Миху весьма снисходительно. — Это я так, непривычно. Миха все же собрал ноги вместе и разогнулся, упершись обеими руками в поясницу. Поглядел на коня, который явно чего-то ждал, и люди ждали, не собираясь приходить на помощь. Скорее, судя по неестественно радостным рожам, они надеялись на веселое продолжение вечера. Желание прибить кого-то окрепло. Его расседлать надо и выводить, растереть спину. Маг единственный, пожалуй, смотрел без насмешки. — Охренеть! — только и сказал Миха. Дикарь промолчал. Или не ладил с лошадьми, или там, в его бытии, обходились без всего этого. Я помогу, если хочешь. Спасибо. А что еще сказать? Маг кивнул, Арвис нахмурился, а с ним и прочие, чувствовавшие настроение высокого начальства. Итса же, похлопав лошадь по морде, сказала «Хорошо». А потом уставилась на мага своими темно-вишневыми глазами. Почему-то мага стала жаль. Немного. «Больной», — сказала Ица, привычно прячась за Миху. «Тут». И кулачком по лбу постучало. «Что тут?» Барон тоже не остался в стороне. За ним маячила да довольная физия таквора. В общем, стало людновато. «Ничего», — пробурчал Миха, поглядывая на скалящегося коня. «Разбираемся. Кто больной на всю голову, кто здоровый». А — -а -а. Барон поглядел на невесту и тихо вздохнул. — Ты только при людях не лечи, они к такому непривычные. — Миха, между прочим, тоже, и нервы у него на исходе. Барон протянул Ице руку, и та приняла, причём как-то так, что создалось ощущение, будто это она до барона снисходит и одолжение ему делает, величайшее. — Она — целительница? — шёпотом уточнил маг. «Ещё какая!» — Миху передёрнуло, и он счёл нужным добавить. «Но лучше не проверяй». Мак кивнул. Баронский замок подавлял. Сизая каменная громадина вырастала из скалы, и казалось, что холм, на котором она устроилась, просел под тяжестью этого уродливого сооружения. Кривоватые стены змеями ползли от одной круглой башни к другой, и уже над зубцами их почти призрачными поднимались другие, тоньше, изящнее. Хлопали на ветру стяги. Массивным языком лежал мост, провисли цепи. Миха поежился. Вот ехать туда ему совершенно не хотелось. А вот конь, почуяв близость дома, прибавил шаг. — Куда ты, скотина? Миха попытался потянуть за поводье, но конь только хвостом по боку хлопнул. Впрочем, ускорились и остальные. Загудели какие-то трубы, протяжно и мерзко. А из замка выехали люди, что характерно вооружённые и при броне. Тут уж Миха толкнул конягу пятками в бока, поторапливая. «Держись рядом!» Рисковать и перехватывать поводья баронского коня он не стал. Но мальчишка кивнул, понял, стало быть. И хорошо. «Это госпожа баронесса желает приветствовать сына», сказал Арвис, привстав на стременах. «Ее стяги?» «Все равно. Баронесса там или кто, это еще разобраться надо. Да и от иных приветствий ноги протянуть недолго. С тоской вдруг вспомнились болота. Идешь себе, бредешь». И никаких баронес и прочих сопровождающих. А если среди них затесался кто-то не с самыми добрыми намерениями, как понять и как спасти? В михе шея зачесалась. Рога вновь завопили. Замок приближался, а здравых идей в голову не приходило. Только и оставалось, что рядом держаться, пока ехали и приехали. Спешивались. Разглядывали друг друга, ну, то есть мих разглядывал, баронессу. Женщину в белоснежном платье, отороченным мехом. У платья были длинные рукава до самой земли, но это баронессу ничуть не смущало. Из длинных рукавов выглядывали другие, узкие и покороче. На голове ее возвышался колпак, тоже белый, а вот ткань, к верхушке его присобаченная, оказалась алой и ветер, играя с тканью, растягивал ее, будто кровь плескал. — Сын мой! — дрогнувшим голосом произнесла баронесса и потянула навстречу руки. Рукава крылья качнулись, алая ткань легла на плечи шелковым покрывалом. — Матушка! — Джер шагнул к этой женщине. — Матушка, я... я так рад вас видеть! Он коснулся ее руки, а потом не выдержал и обнял. Наверное, так не положено, если Арвис отвернулся, а прочие, кто был у замка, резко сделали вид, будто встреча им совершенно не интересна. Ты жив. Жив. И это это чудо, не иначе. Боги, боги смилостивились. Он улыбался, юный барон, а Миха с тоской подумал, что парень-то совсем молод, оборонство большое, наверняка, богатое. — На такое найдутся претенденты. Это помимо тех, о которых Миха знает. — Матушка, позвольте представить человека, которому я, не только я, обязан жизнью. Джер развернулся. — Он любезно согласился стать моим наставником. Взгляд баронессы был холоден и внимателен. Миха ей не понравился. Вот шкурой почуял, что не понравился. Он старательно улыбнулся и кивнул. Наверное, нужно было поклониться или цветы там подарить. Но цветами Миха не озаботился, а с поклонами у него не особо получалось. — И мою невесту! — сказал джер как-то слишком уж громко, нервно. И отступил на шаг, ну, чтобы не попасть под горячую и любящую руку. Баронесса икнула, громко так икнула. Вот. Аджер вытащил Итсу и выставил перед собой. «Я слово дал, а варены держат слово». По лицу баронессы явно можно было понять, что она думает о данных неосторожно словах, де варенах и всей этой пристранной затее. Возможно, она бы не сдержалась. Миха буквально чувствовал, что она готова прямо здесь отвесить сыну за трещину. И даже в чем-то понимал несчастную. Но вот рядом с баронессой оказалась девушка в тёмном платье. Она взяла даму за руку, что-то сказала. Тихо так, очень тихо. И на губах баронессы появилась бледная улыбка, слегка безумная, но всё же. — Я счастлива, сын мой! — голос, правда, несколько срывался. — И ты прав, деварены всегда держат слово. — Яйца! — позвал Миха. «Не отходи от меня, а то кто этих чересчур благородных знает?» Позже в тесном дворе замка, где слишком уж много собралось что людей, что лошадей, Миха подобрался к барону поближе, хотя, кажется, ему точно здесь были не рады. Плевать. В ближайшем рассмотрении баронесса оказалась очень усталой, болезненной даже женщиной, которая, несмотря на невысокий рост, умудрялась нависать над сыном. Она что-то говорила, вряд ли похвальное, а Джер слушал, морщился и слушал, и Михе обрадовался. «Матушка, я хотела бы побеседовать с сыном наедине». Взгляд баронессы заледенел. Кажется, она решила, что это Миха виноват. Оно ведь всегда проще. Нашёл виноватого и живи себе спокойно. Нет. Любви ему не снискать, хоть из шкуры вывернись. А вот информация нужна. И что-то подсказывало, что баронесса ею располагает. Хоть какой-то. Думаю. Да вишняя девица оказалась рядом. Нам всем не помешает немного отдохнуть. И юный барон, несомненно, проголодался, как и это милое дитя. Милое дитя с кошачьей ловкостью вскарабкалась Михина плечи и уже оттуда зашипела. Баронесса закрыла глаза и сделала вдох. — Пожалуй, — выдавила она, — вы правы, госпожа Миара. Миара — красивое имя, и сама она красива, как-то даже чересчур. Невысокое, изящное, и платье местное мешковатое не скрывает мягких очертаний фигуры. Длинная шея, тёмные волосы, уложенные как-то хитро узорами, сетка сверху, цветочки какие-то. Смотрит насмешливо и взгляд не отводит. Черты лица правильные, аккуратные, носик чуть задран, губы пухлые. А вот глаза не понять какого цвета, и почему-то мелочи это напрягает. Просто таки несказанно. Моя сестра. Маг возник рядом и миха вздрогнул, вдруг осознав, что слишком уж долго, слишком пристально разглядывает эту непонятную девицу. Миара. Сестра. Мага. И сама, надо думать, магичка. Теперь вот смеётся. Смех легкий серебристый, что твои колокольчики звенят. И звон этот в ушах отдается. А еще стучат то ли сердце, то ли проклятые подзабытые уже барабаны. — А это дикарь. Будь с ним осторожно, он опасен. Прозвучало довольно-таки мило, впору покраснеть и смутиться, но за михой такого не водилось. «Чудесно — Чудесно! — всплеснула руками девица. «Идёмте же, оставьте людям право самим придумывать историю». «О чём?» — осведомилась баронесса, подхватывая юбки. «Обо всём. Люди обожают придумывать истории обо всём, особенно если необычном. А я вас уже слышала, но думала, что вы умерли». «Какая очаровательная непосредственность! Или игра в неё? Второе вернее!» Миха повёл плечами, за что был удостоен раздражённого фырканья. «Ну, рада, что вы живы. Очень рада. Знаете, мне казалось, мой брат несколько преувеличивал, рассказывая о вас, но теперь я вижу, что нисколько. Какая удивительная конструкция. Вы ведь позволите изучить вас поближе?» Прозвучало до отвращения двусмысленно. «Нет». «Жаль, но я обещаю, что буду осторожна». «Я хороший целитель. Спросите у брата». «Лучший из известных мне», — подтвердил Винченцо. «И что это значит?» «А ничего. Теперь понятно, что не так со взглядом. Он не холодный, нет. Он полон искреннего любопытства и желания сунуть эти вот беленькие чистенькие ручонки в Михины потроха». Дикарь заворчал, и Миха согласился. «Целители, они сродни врачам, а тех хлебом не корми, дай кого-нибудь вскрыть. Нет уж, он как-нибудь сам, без целительской заботы». «Что ж, надеюсь, вы передумаете. Позже, когда познакомитесь со мной поближе. Поверьте, я могу быть хорошим, очень хорошим другом». Миха не поверил.